Глава 16 Не дайте русским прорваться. Генерал-майор Эрнст Гоналл сидел за столом, выслушивал по телефону доклады. Выяснилось, что город был атакован русскими одновременно со всех сторон. Особенно скверно складывались дела на южном и восточном направлениях, где противник сосредоточил значительные силы. Напротив него на стульях устроились начальник штаба полковник Ландбан и три офицера из оперативного штаба. Ситуация менялась стремительно, выглядела сложной. Комендант быстро принимал решения, часто действовал единолично. Так уж выходило, что его распоряжения являлись единственно верными. Безвозвратные потери оказались немалыми. Еще больше было раненых. Госпитали крепости оказались переполнены. Теперь санитары укладывали тяжело раненых солдат в подвальные помещения цитадели, где они могли чувствовать себя в относительной безопасности. Врачи делали все возможное, чтобы облегчить участь раненых. Лекарств и обезболивающих пока было достаточно. Лётчики, проявляя чудеса героизма, приземлялись в дворе цитадели, привозили самое необходимое, забирали с собой тяжело раненых. Однако никто не знал, что случится через несколько дней. Хирурги буквально ночевали в операционных, но раненые продолжали поступать сплошным потоком. На бетонированной кровле форта Раух, в котором временно расположился штаб обороны города, разорвался гаубичный снаряд. Здание основательно встряхнулось. Крепкие стены мужественно выдержали сильнейший удар. Господин генерал-майор русский форсирует варту северной города, одновременно в нескольких местах, докладывал подполковник Гросс. Его полк занимал позиции по обе стороны реки близ форта, считавшегося северными воротами, ведущими в Познань. Нам нужна огневая поддержка. Через полчаса ждите подкрепления огневой поддержки, заявил Эрнст Гона. В присутствии генерал-майора офицеры штаба ощущали собственную невостребованность. На фронте как-то было понятнее. Враг впереди, требуется его уничтожить. Здесь же, под защитой толстых стен, все выглядело иначе. Противник давил отовсюду. Совершенно непонятно было, какое направление являлось самым опасным. Если кто и был по-настоящему полезен генерал-майору, так это посыльные штаба смирнехонько сидевшие у самого входа. Их способность проникать в места, где отсутствовала всякая связь и обстреливался едва ли не каждый метр, удивляла всех. И по достоинству от отмечалась комендантом крепости. Всякий раз, когда они возвращались с донесениями, обсыпанные кирпичной пылью, с рваными шинелями, порой слегка поцарапанными осколками, генерал-майор одобрительно кивал. При его скупой манере общения, лишенной всяких эмоциональных красок, это было как высшая степень одобрения. За последние три часа были убиты двое посыльных, третий получил ранение в голову. Неизвестно было, выживет ли этот парень. Потеря оказалась ощутимой. Посыльный штаба — это солдат с определенной формой мышления. Он обладает набором особых качеств и чертами характера, отсутствующими у обычных пехотинцев. Дело тут не только в повышенной ответственности, хотя без нее тоже невозможно, а в умении добраться до цели, передать приказ командования и вернуться живым с докладом о текущей обстановке на данном участке. Тяжеловатый взгляд генерал майор остановился на сухоньком ускалицем блондине лет 25. Звали его Ганс Фехнер. До 1942 года этот парень играл нападающим в Штальке 04, любимой команде фюрера, и вместе с ней победил в финале национального первенства Австрийскую Вену. Сейчас Фехнер находился при штабе, был посыльным, подгоняемый патриотическими чувствами, он попросился на фронт сразу после окончания чемпионата. Ему пришлось пробить немало стен, проявить невиданные усилия, прежде чем его, наконец-то, взяли на фронт. Возможно, он был и прав, когда сказал «Если не будет Германии, то кому будут нужны мои ноги?» Сейчас бывший футболист, едва ли не обгоняя пули, каждый день бегал по переднему краю. Он не исполнял поручения, буквально играл со смертью, держа в кармане крапленого туза. Пока ему удавалось обставить курносую, вот только неизвестно было, как оно может повернуться дальше. «Будет жаль, если Ганса все-таки подстрелят», — подумал комендант города. «Совсем не потому, что именно он, будучи невероятно удачливым и талантливым футболистом, забил в финальной встрече решающий гол. Парень легко мог бы остаться где-нибудь в глубоком тылу и получать все блага военнослужащего. Однако он рвался на передовую, как когда-то на футбольном поле, стремился к чужим воротам, туда, где от разрывов снарядов плавится земля». А от пороховой гари так закладывает легкие, что не существует большего желания, чем вдохнуть хотя бы однажды горного баварского воздуха. Ганс Фехнер заметил, что генерал-майор остановил на нем свой взгляд, но не ощутил душевного трепета, каково испытал бы всякий унтер на его месте. Наоборот, он как-то широко, поребячий улыбнулся, показал безукоризненные зубы. Комендант города ответил ему слабой, но искренней улыбкой. Гонал всегда болел за Виенну, старейший клуб австрийской столицы, имевший давние и серьезные традиции. Именно благодаря мастерству этого худенького, но прыткого паренька австрийцы в 1942 году лишились чемпионского титула. «Как тебе удалось забить гол в финале?» — неожиданно спросил Гонал. «Ведь впереди тебя были два защитника. Ты бил под острым углом, с неудобной ноги. Просто почувствовал, что если я сейчас ударю по воротам то будет гол. Хм, так оно и произошло». Да, вот ответ настоящего футболиста. «Я болел за Виену. Извините, господин генерал-майор, что я вас огорчил три года назад. Не думал, что когда-нибудь буду воевать под вашим началом. Не извиняйся». «Ты меня огорчишь еще больше, если тебя убьют. Надеюсь увидеть твою игру уже после войны». «Я тоже на это очень надеюсь». «Ганс, мне не хотелось бы тобой рисковать, но лучше и быстрее тебя с таким заданием никто не справится. На батарее осколком снаряда разбита рация. Я дважды посылал к ним посыльных, но они так и не вернулись. Не знаю, что с ними произошло. Возможно, что их уже нет в живых». «Господин генерал-майор, я готов выполнить любой ваш приказ». «Хорошо». Передай капитану Шлостеру, командиру гаубичной батареи бастиона Редор, чтобы он направил весь свой огонь на квадрат 23. Это на восточном берегу в районе оборонного завода Тукан. Сейчас там русские форсируют варту. Пусть не жалеют снарядов, сумеешь? В потеплевшем голосе Гоннола прозвучала надежда. Сделаю все, что в моих силах, господин генерал-майор. Тогда поторапливайся. Главное, береги ноги, они у тебя золотые. Посыльный поднялся, подхватил штурмовую винтовку, стоявшую в углу, и немедленно выскочил за дверь. Парень проворный, что ни однажды доказал на футбольном поле. «Если все будет благополучно, то через 15 минут батарея ударит из всех орудий». В небе полыхнули осветительные мины. Стала видна панорама сражения, развернувшегося на реке. С немецкой стороны задавали тон противотанковые пушки, в особенности зенитки, чей треск был особенно хорошо различим в шуме боя. «Как обстоят дела на городском кладбище и у костела?» Крепко сжимая в ладони, телефонную трубку спросил Гоналл. Счеты пытаются сдерживать натиск русских, но перевес сил на их стороне. Приказываю выдвинуть на окраину Марлева артиллерию капитана Штольца и ударить по русским, засевшим на кладбище. Генерал-майор гонол склонился над картой, красным карандашом принялся отмечать участки, захваченные русскими. Телефонный звонок заставил его отложить карандаш в сторону. "Господин генерал-майор, докладывает подполковник Шредер. Русский дивизии наступает в районе Минникова. Мы делаем все возможное, чтобы не дать им прорваться к центру города, но у нас очень мало, мы нуждаемся в подкреплении". Комендант крепости выдержал красноречивую паузу и проговорил: "Я знаю, что вы опытный солдат, подполковник, и прекрасно справляетесь со своим делом. Научитесь рассчитывать свои силы. В вашем распоряжении целый оборонительный пояс, состоящий из фортов и подземных укреплений. Активно используйте тоннели, проходящие ними для перегруппировки. Создайте массированный кулак и ударьте там, где русские вас не ждут. Бейте по ним с тыла. Мы знаем город, русские нет. В этом заключено наше главное преимущество, его нужно использовать. В Минниково русских не пускать. Если они прорвутся, то под угрозой окружения окажутся все форты Восточной оборонительной цепи. Вам всё понятно, господин подполковник? Так точно, господин «Что у нас на участке Запад? Соединить меня с майором Эверестом», приказал генерал-майор Фельдфебелю, сидевшему у коммутатора. Три года назад, когда Эрнст Гонал возглавлял офицерскую школу, Генрих Эверест был его заместителем. Дотошный, грамотный. Любивший порядок, он произвел на него самое благоприятное впечатление. Именно поэтому Гонал поставил его во главе района Запад. Знал, что не подведет. «Адлер вызывает Кондора. Господин генерал-майор, майор Эверест на связи». «Генрих, как обстоят дела? Докладывай». «Русские атаковали два форта, пытались зайти с тыла. Мы выставили на их пути шесть артиллерийских расчетов, перешли в контратаку и отвоевали свои позиции в районе марцелина Помощь не нужна, обходимся своими силами. Во всяком случае, пока». «До да лучше ситуации через час». доложите ситуации через час. «Соедини меня с пехотным полком майора Заубера», сказал генерал-майор-связисту. Полк майора Заубера располагался в нескольких укрепленных зданиях, прикрывал дорогу к южным крепостям. Еще комендант города считал, что русские вряд ли пойдут в наступление и здесь. Однако все вышло не так. «Адлер вызывает Филина. Прием, Филин на связи». Эрнст Гонал взял трубку. «Что там у вас? Докладывайте». «Господи 2-го батальона капитан Витвер. А где командир полка? Командир полка майор Заубер убит. Погибли и его заместители. Весь штаб полка накрыло гаубичным снарядом. Начальник штаба майор Фестер тяжело ранен. Из командиров батальонов я единственный, оставшийся в живых. Доложите о потерях личного состава. Во всех подразделениях... половины погибших, очень много раненых. Большая часть нашей артиллерии уничтожена во время огневого налета. Вышли из строя четыре танка, прикрывавшие передовые позиции. Из шести пулеметных огневых точек остались только две. Как обстоят дела с боеприпасами? Боеприпасы имеются, но нам нужно подкрепление. Сил, чтобы сдержать натиск русских, у нас недостаточно. Постарайтесь продержаться. Через час к вам подойдет подкрепление. Конец связи. За окном ни на секунду не умолкала пулеметная стрельба, где-то у самого завода натужно харкала артиллерия. Господин майор, серые глаза коменданта не застыли на долговязом сорокалетнем офицере в мундире с травянистой зеленым кантом мотопехоты. Две недели назад майор Шуттер был начальником штаба пехотного полка. Вырвавшись из окружения под сваженцем, он с сотней бойцов, уцелевших при столкновении с русскими танками, направлялся в свою дивизию. Но все они, как и остатки многих других подразделений, шедших через Познань, были оставлены комендантом Эрнстом Гоннеллом для защиты города. Майор Шутер являлся опытным штабистом, поэтому вошел в оперативный штаб. Сейчас надобность в этом отпала. Чтобы оборонять крепость, не требовалось таланта Фридриха Барбароссы. Нужно было просто уметь держать оружие и демонстрировать личное мужество. Майор Шутер с готовностью поднялся, его острый подбородок горделиво выступил вперед. «Возьмите из моего резерва батальон пехоты, усиленный противотанковыми пушками и пулеметным взводом. Немедленно отправляйтесь на подмогу капитану Витверу». «Но в резерве половина новобранцев из фольксштурма», – растерянно произнес майор. «У многих отсутствует боевой опыт, у них плохо с дисциплиной и…» послушайте меня майор у проговорил Эрнст «Я считал, что вы из тех людей, которых не следует учить, как надо воевать с русскими. Уверен, что вы прекрасно представляете, как нужно поступать, чтобы заставить подчиненных драться с врагом». У нас нет времени на то, чтобы проводить с малодушными солдатами душесчипательные беседы, рассказывать им о долге перед Родиной и фюрером. Выберите парочку отъявленных смутьянов и расстреляйте их перед строем. Дисциплина мигом наладится сама собой, а воевать они научатся. Мы предоставим им такую возможность. Сейчас все они солдаты фюрера. Вам все понятно, господин майор? Так точно, господин комендант, заявил майор Шутер, смахнул с вешалки шинель с фуражкой и выскочил за дверь. Генерал-майор спокойно, не проявляя тревожности, подошел к окну, вспыхивающему ярким светом всякий раз когда всп сносимой сильным ветром пролетала ракета. По времени Ганс должен быть уже давно на месте. У парня быстрые ноги. Для русских будет полнейшей неожиданностью, когда по ним ударят сразу два десятка гаубичных стволов. Артиллерия, упрятанная в траншеях и укрытая маскировочной сетью, со всевозможными нашивками из ваты и тряпья очень напоминавшими почерневший перепачканный весенний снег, располагалась подле оборонительного завода «Тукан». Комендант города предполагал использовать ее только вот в таком крайнем случае, когда возникнет угроза переправы. Однако русские плоты уже приближались к западному берегу, а батарея продолжала хранить молчание. Генерал-майор подумал, что следует отдать должное штурмовым отрядом русских, обстреливаемых с правого и левого берегов реки. Они с неукротимой силой, презрев смерть, метр за метром продвигались дальше и беспрестанно вели огонь с плотов. Даже взбунтовавшийся лед был против русских. Он наползал на плоты огромными тяжеленными глыбами, переворачивал лодки с бойцами и минометами. А они все двигались и двигались. Гаубичный залп прозвучал очень неожиданно, заглушил пулеметный треск. Разорвавшиеся снаряды взбаламутили быстро текущую реку, подняли в воздух сотни тонн воды, перевернули плоты, плывшие по фарватеру, разметали по расколотым льдинам наступающих солдат. Западный берег, какой-то минут назад тесное от русских бойцов и бронированной техники, сумевших форсировать реку, вдруг обезлюдил. Земля покрылась темными неровными пятнами воронок, дымились покореженные самоходные орудия. Следующий залп, такой же громогласный и слаженный, тоже оказался точным. Он раскидал по реке расщепленные бревна, поломал ледовые нагромождение и придал ускорение течению, охотно подхватившему тела, изувеченные взрывами. Восточный берег колыхнулся от взрывов снарядов. К небу густо поднимался темный пороховой дым. «Добежал наш футболист!» Не сдерживая ликования, произнес генерал-майор, наблюдая за тем, как третий залп вроде бы уничтожил все то живое, что еще продолжало двигаться по воде. Поднявшийся дым заслонил от его взора русло и противоположный берег реки. В этом море огня и дыма вряд ли что-нибудь могло выжить. Русские непременно должны были бы отступить. Но когда порыв ветра порвал темную завесу в клочья, Эрнст Гону не без изумления увидел, что количество плотов, плывущих по реке, не только не уменьшилось, оно удвоилось, не останавливаясь ни на мгновение, преодолевая препятствия. Русские упрямо пересекали фарватер и двигались к противоположному берегу. Минометы, установленные на плотах, разнобой вели свою маленькую войну, выискивая на осажденном берегу подходящие цели. Форсирование реки продолжалось на широком фронте. Русские не считались потерями, энергично ступали в воду и на ходу полили из стрелкового оружия. В бой вмешалась их артиллерия. Снаряды летели едва ли не над головами солдат и зачастую точно поражали свои цели. Генерал-майор Эрнст Гоннелл стиснул зубы. Он уже осознавал, что берег им не удержать. Как только русские зацепятся за кусочек суши, они тотчас начнут его расширять, теснить в глубину города немецкие полки. Здесь вопрос времени. Возможно, на это потребуется три часа, может быть, пять. Но ясно, что нынешним утром бой будет вестись на территории завода. Он, конечно, укреплен бетонными дотами, однако вряд ли выдержит всю нарастающую мощь русских орудий. С этим следовало что-то делать. Капитан Райхе. Генерал-майор остановил сумрачный взгляд на коренастом сорокалетнем австрийце. «Возьмите с цитадели пехотный батальон и немедленно отправляйтесь к заводу «Тукан». Русские будут там часа через три. В резерве у нас осталось 11 танков. Два из них можете забрать для прикрытия своей пехоты. Во дворе завода возведите баррикады, укрепите их каким угодно металлическим хламом, но не дайте русским прорваться в центр города».